Вернуться в ландермен оказалось сложнее, чем думал Кай. Ледяные птицы не только пробили стены рубки, но как-то ухитрились повредить и корпус яхты, причем даже ниже вытерлинии. Не успели путешественники покинуть роковой треугольник, как в левом борту обнаружилась течь, и ни Кай с его минимальными знаниями и опытом в морском деле, ни Агнес с ее колдовскими способностями не сумели с ней справиться. Магия самой яхты тоже не помогала. Как оказалось, Она исчерпывалась только областью управления. Судно прекрасно умело вести себя по морю, но, увы, не умела себя чинить. Вода с угрожающей скоростью заполняла каюту, а насквозь мокрые несчастные мореходы только метались по яхте, не зная, что предпринять. «Ты сможешь переместить нас на берег?» – спросил Кай, перекрикивая вновь поднявшийся ветер. «Уже думала об этом!» – крикнула в ответ Агнес. «Не могу! Слишком далеко!» «Мы же вдвоем, я не буду так рисковать!» С одной стороны, это было даже к лучшему. Бросать посреди моря чужую собственность, причем явно не дешевую вещь, все же не хотелось. А с другой стороны, пойти на дно вместе с Катриной хотелось еще меньше. «Интересно, когда мы утонем, мы действительно умрем?» Мрачно шутила Агнес, безуспешно пытаясь хоть как-то откачать воду. «Или станем такой же нежитью, как команда Черной Молнии?» «Очень смешно!» — рявкал в ответ Кай. Так продолжалось до самого рассвета. К утру, когда Кай и Агнес уже вымотались настолько, что готовы были смириться со своей печальной участью, судьба неожиданно сжалилась над ними. Дождь прекратился, ветер разметал тучи, стало гораздо светлее, и друзья увидели вдали небольшой корабль. Это было спасение. Так удачно встреченное рыбацкое судно взяло яхту на буксир, Узнав, кому принадлежит Катрина, капитан весьма охотно согласился помочь дотянуть ее до порта Ландармена. Так как их присутствие на борту яхты не требовалось, Кай и Агнес перебрались на судно «Спаситель», где им предоставили сухую одежду, еду, напитки, которые принято пить в подобных случаях и возможность отдохнуть. Паев, Агнес, выглядящая весьма колоритно в закатанных до колен широких штанах и матросской фуфайке, которая была велика ей минимум на три размера, тут же завалилась спать. Каю уже оставалось только завидовать ей. Ушедшая была головная боль, вернулась с прежней силой, да еще и усугублялась качкой. Если, путешествуя на защищенной магии Катрине, можно было даже не думать о морской болезни, то на рыбацкой шхуне Кай познакомился с этим крайне неприятным явлением очень-очень близко. «Никогда больше не выйду в море», – заверил Кай, когда они с Агнес уже оказались в ландармене в уютной столовой крестьяна. Ко времени возвращения незадачливых мореходов в усадьбе уже отобедали, но принц, конечно же, первым делом позаботился о том, чтобы гости переоделись и поели. А чтобы не тратить времени зря, было решено совместить обед и рассказ о путешествии. «На тебя не угодишь», — хмыкнула Агнес, нетерпеливо берясь за серебряную ложку. «Самолеты тебе не нравятся? Корабли не нравятся?» «Даже если понадобится спасти Герду?» — спросил Кристиан, скептически выгнув бровь. «Даже тогда не выйдешь в море!» «Тогда и выйду, когда понадобится», честно признался Кай, потирая виски. «Но мне кажется, мы уже нашли подсказку». «Да? И какую же?» поинтересовалась, входя в столовую Катрина. «Герда спрятана во дворце ведьмы», ответил Кай, принимая за крем-суп из лосося. «Постой, вы же в нем уже были», удивился Кристиан. Стараясь не тратить время на лишние детали, Кай и Агнес кратко изложили историю своего непростого путешествия. «Оказывается, есть и другой дворец, Южный, на другом конце мира, где так же холодно, как и в этом забытом месте», процитировал Кай, доедая последнюю ложку. «Интересно, как это понимать? Возможно, это какой-то намек или образ, или... Я даже не знаю». Агнес отодвинула опустевшую тарелку и насмешливо фыркнула. «Думаю, ты слишком привык искать сложности», сказала она. Это надо понимать буквально. «Согласен», — поддержал ее Кристиан. Он сидел на другом конце стола и в ожидании, пока друзья обедают, рассеянно крутил перстень на пальце. «Тут как раз никакой загадки нет». «В смысле?» Кай переводил взгляд с одного лица на другое. Все трое его друзей выглядели спокойными, явно понимая чуть больше, чем он. «Помнишь глобус в моем кабинете?» — спросил Кристиан. Кай кивнул. «Конечно, он его помнил». Очень красивые вещи, явно тоже сделанные магами. Вода и суша с горами, лесами и реками выглядели, как живые. А когда глобус вращали, ледяная шапка на его верхушке слегка шевелилась. — На другом конце мира, — пробормотал Кай, — где холодно точно так же. Ну, — но конечно! — осознание вспыхнуло в больной голове мгновенно, как зажженный фонарь. — Другой конец мира, где холодно! Это Южный полюс! Вот почему Южный дворец! Воскликнул он, оборачиваясь к остальным. «Конечно же, это логично. Если ледяная ведьма сама стужа, то ее дом не только на севере, но и на юге». «Наконец-то до тебя дошло!» рассмеялась Агнес. Кристиан полушутливо шикнул на нее. «На беднягу Кая и так свалилось слишком много», сказал он, все еще крутя перстень на пальце «Неудивительно, что некоторые вещи от него ускользают. Так что, пожалуйста, не дразни его». «Не буду». Охотно согласилась Агнес, продолжая жевать. «Буду лучше есть жареного фазана». «Хорошо. Допустим, речь идет о Южном полюсе. Кай поддел на вилку самый аппетитно выглядящий гриб. Но Южный полюс большой, мы не сможем обойти или объехать его целиком. У нас слишком мало времени. Как найти единственный дворец на полюсе?» «Думаю, я знаю, где он может оказаться», — подала голос ведунья. Все посмотрели на нее, и Агнес улыбнулась, но не широко, как обычно, а чуть смущенно, и даже губы салфеткой промокнула. «Правда?» – заинтересовалась Катрина. «Откуда же ты знаешь?» «И что ты знаешь?» – добавил Кай. Агнес неловко дернула плечом. «Помните, я рассказывала, как училась управлять своим талантом и оказывалась в разных местах?» – спросила она. «А потом возвращалась домой...» Или ждала, пока Ингрид меня отыщет. И вот однажды таким местом, куда я угодила, оказался Южный полюс. До сих пор недоумеваю, как у меня получилось туда попасть. До этого я сколько ни пыталась, не перемещалась на расстояние, даже втрое меньше того, что отделяло разбойничье логово от Южного полюса. А вот в этот раз получилось. Там было безлюдно, тихо и очень холодно. Восстанавливая силы, я бродила по снегу, а потом увидела шпили и башни дворца. «Ты зашла внутрь?» – Кай поддался вперед. «Нет!» – быстро замотала головой Агнес. «Я побоялась к нему даже подойти, потому что веяло от него чем-то нехорошим. Но, думаю, это и есть тот самый дворец. Вряд ли на Южном полюсе так уж много дворцов». «Почему ты вспомнила о дворце только сейчас?» – не смог сдержать раздражение Кай. «Могла бы сказать намного раньше. Мы бы обязательно проверили, не там ли Герда». «Ну, я же не могу помнить все!» Агнес закатила глаза, не переставая макать в соус кусочки хлеба. «Мне и в голову не приходило, что то место может быть как-то связано». «Ты сама говоришь, что мало кто станет строить дворцы на Южном полюсе!» Кай ударил кулаком по столу, и посуда жалобно зазвенела. «Не ори на меня!» Тут же закричала в ответ колдунья. «Кай! Агнес!» предостерегающий позвал крестьян. «Успокойтесь оба!» «Лучше попробуйте жаркое!» Спокойно предложила Катрина, делая слуге знак, что можно подавать очередное блюдо. «Оно сегодня особенно удалось». «Я просто не думала об этом», — примирительно проговорила Агнес после паузы, заполненной лишь легким стуком посуды и приборов. «Откуда мне было знать, он? В мире множество волшебных созданий и еще больше колдунов. Я сложила два и два только после рассказа главаря скелетов на черной молнии». «Прости», — извинился Кай, оставляя бокал. «Я сам не свой». Агнес похлопала его по плечу. «Ничего», — сказала она, — «со всеми бывает. Но, кстати, я могу переместить нас к этому самому дворцу». «Ты же говорила, что твои силы ограничены», — тут же заинтересовалась Катрина. «Что изменилось?» Агнес хмыкнула. «Они не стали неограниченными, принцесса! И, увы, не станут такими даже после вашего королевского обеда. Но есть две вещи, которые мне помогут». «Первое. Я отправлюсь в знакомое место, а это всегда проще». Она показала один палец, потом добавила второй и продолжила. «И второе. Я буду перемещаться из места силы, причем такого, которое лучше всего подходит мне. Того, что недалеко от хижины Ингрид, если еще кто не понял». «Ну, что же». Кристиан все так же задумчиво крутил свой перстень. «Наверное, это действительно самый быстрый путь». «Придумаешь что-то побыстрее? Дай знать», — хмыкнула агнес принимаясь за десерт. Кай от десерта отказался. Вообще-то он любил сладкое, но сейчас, после сытного обеда, снова разболелась голова, и на еду уже не хотелось даже смотреть. «Агнес, сколько человек ты сможешь переместить?» озабоченно спросил Кристиан. «На троих твоих сил хватит?» «А лучше бы на четверых», тут же подхватила Катрина. Агнес решительно замотала рыжей головой. не не не не Промычала она с набитым ртом, а потом уже проживав, уточнила. «И не думайте даже. Мой предел — это двое. Магия, конечно, классная и крайне полезная штука, но она не всесильная. Иначе в мире уже давно наступило бы всеобщее счастье и благоденствие». «Значит, вопрос решен», — проговорил Кай, обращаясь к принцу и принцессе. «Вам придется остаться дома». «Мы можем прилететь на самолете», — начал было крестьян но Кай остановил его движением руки. «Не думаю, что есть смысл». «На Южном полюсе нет аэропортов, а пока вы доберетесь туда, с материка, пока отыщете дворец, все уже, скорее всего, завершится. Тем или иным образом». «Кай!» — воскликнула Катрина и замолкла. Покосившись на нее, Кай увидел, что принцесса растерянно переглядывается с мужем. По выражению их лиц он понял, друзья и хотели бы что-то придумать, но у них не получается. Из всех присутствующих одна только Агнес не теряла хорошего настроения. «А можно мне вторую порцию десерта?» — попросила она. «Это ведь шоколадный фондан, да? В жизни не ела ничего вкуснее». «Ну ты ешь, а я пойду собираться», — сказал Кай, поднимаясь из-за стола. «Время дорого». «Погоди немного». Кристиан тоже встал и снял с пальца перстень, который задумчиво крутил на протяжении всего разговора. «Позволь мне кое-что тебе дать». «Этот перстень всегда приносил мне удачу, а ты, друг мой, сейчас отправляешься едва ли не на самую серьезную битву в жизни. Тебе удача пригодится как никогда». Он обошел стол и протянул опешившему Каю перстень, серебряный, с небольшим квадратным черным камнем. «Не нужно?» – растерялся Кай. «Вы с Катриной и так сделали для меня очень много. Я не представляю, смогу ли когда-то ответить вам тем же». «Во имя всего святого! Лучше не надо отвечать тем же!» улыбнулся Кристиан, но в его взгляде не было ни следа веселья. «Потому что тогда это будет означать, что или я, или Катрина попали в чудовищную беду! Хватит того, что ты наш друг, и мы стараемся тебе помочь!» Он взял руку Кая и положил ему на ладонь перстень. «Бери!» — настойчиво проговорила Катрина. «И не смей отказываться!» Кай вздохнул и надел перстень на палец. Тот сел на удивление хорошо, будто бы сделан именно для него по специальному заказу. Кай сразу перестал ощущать его. «Спасибо, Кристиан. Спасибо и тебе, Катрина», — с чувством произнес Кай, обнимая друзей. «И, конечно, спасибо всем архивариусам. Без вас я так бы и не нашел ответов. Я действительно не знаю, как вас отблагодарить». «Зато я знаю». Кристиан улыбнулся, но улыбка вышла слегка неестественной. «Когда вы с Гердой вернетесь, то обязательно расскажете обо всем, чтобы мы могли записать историю с ваших слов, и она сохранилась в веках». Это еще не было прощанием, но слишком на него походило. Настолько, что Кай почувствовал, как к горлу подступает тяжелый ком. «Ох, ну и наелась же я!» — воскликнула Агнес, тоже поднимаясь из-за стола. Попросила бы еще, но уже не влезет. Ну что, Кай, готов переместиться в Ландафию? — Думаю, будет лучше, если вас туда отвезут, — заметила Катрина. — Много времени это не займет, но зато сбережет твои силы, Агнес, а они, я уверена, тебе понадобятся. — Да ладно, это не трудно, — хмыкнула ведунья. — И все же, побереги себя, — настаивала Катрина. — Очень прошу. Агнес на миг задумалась, потом махнула рукой. «Ладно, принцесса!» — весело откликнулась она. «Уговорила!» За окном сыпался снег. Хотя зима еще не вступила окончательно в свои права, но подбиралась все ближе, и приморская столица потихоньку сдавалась под ее напором. Через час друзья прощались уже по-настоящему. Стоя у ажурных ворот усадьбы, Катрина и Кристиан обнимали Кая и пожимали узкую ладонь агнес Лошади, запряженные в сани ржали и прядали ушами, когда снежинки падали им на головы. «Будьте осторожны», — серьезно проговорил Кристиан. «И обязательно выживите». «Мы постараемся», — хмыкнула Агнес. Они погрузились в сани со всем своим небольшим скарбом, где основная часть приходилась на оружие и щиты, и отправились в путь. В дороге Каю сильнее всего запомнилась непрекращающаяся головная боль. Раньше ему казалось, что на него так влияет столица, но теперь он понимал, дело вовсе не в этом. А в чем он не имел ни малейшего представления? «Думаю, это из-за Герды», — заключила Агнес, когда он, не выдержав, пожаловался ей на отвратительное самочувствие. «Чем дальше ты от нее или от удачи в ее поисках, тем тебе хуже». «Но мы ведь приближаемся к ней», — не согласился Кай. «А боль не стихает, а напротив усиливается». «Тогда, возможно, тебе станет лучше, когда мы окажемся на Южном полюсе», предположила Агнес. покажем и движемся в другую сторону». Кай вздохнул и постарался отвлечься, рассматривая пейзажи, по которым они проносились. Снежный покров, который был не столь густым у моря, становился плотнее, чем дальше они удалялись от берега. Пусть Кай помнил, что зима пришла на север Фалькании и в Ландафию намного раньше, но сейчас снова было странно на это смотреть. В жаркой цутрии и пасмурной сорве он успел забыть, насколько близки холода, а теперь они ехали в самое сердце зимы, и не только в переносном смысле, но и в самом прямом.